НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА ИГОРЬ СИКОРСКИЙ Игорь Иванович Сикорский, пионер воздухоплавания в России, конструктор самолетов и геликоптеров, написал книгу о молитве Господней. Инженер, техник, изобретатель и одновременно глубоко верующий христианин Сикорский подводит читателя своей книги к восприятию величия небесного Отца и к пониманию высшей действительности мира. Он спрашивает, как может свобода совмещаться с удивительным порядком небесного механизма, который открывается каждому ученому? На земле порядок и творчество почти неизбежно связаны с дисциплиной и ограничением свободы. Проводя аналогию между порядком земным и небесным, мы находим нечто глубоко значительное, говорит Сикорский. В машинах земных мы пользуемся болтами, гайками, кабелями и прочим, чтобы сделать машину одним целым. Сломанная гайка или порванная проволока в аэроплане может привести к катастрофе тоже и в духовной жизни человека. Далее, если один корабль ведет за собой другой, это делается посредством каната, прикрепленного к крюкам и кольцам. Причем другие части корабля не принимают никакого участия в этом процессе, остаются как бы индиферентными. Работа небесного механизма построена на диаметрально противоположном принципе. Земля движется вокруг Солнца по своей орбите некой огромной силой притяжения, равной приблизительно трем с половиной миллионам триллионов тонн. В прямой противоположности примеру корабля и буксира, в небесных телах каждая их частица индивидуально и самостоятельно притягивает каждую частицу, и все их в совокупности в каждом небесном теле. Каждая песчинка, каждая капля воды чувствует и притягивается каждой отдельной каплей Солнца. И это можно сказать также о свете, как и о тепле, которые посылаются не только всем Солнцем, но и каждой его частицей, чтобы сделать возможной нашу жизнь на Земле. Это не работа, вынужденная внешней дисциплиной. Это общая, живая кооперация неисчислимых триллионов-триллионов частиц, каждая из которых поддерживает чудесную точность небесного механизма и позволяет астрономам предсказывать небесные явления с точностью до секунд за тысячи лет. Далее Сикорский в своей книге о молитве Господней говорит, во всех машинах, созданных человеком, Мы встречаемся с трением, которое развивает тепло и понижает продуктивность механизма. То же самое можно сказать и в отношении человеческой активности. Когда является нужда в координации усилий и сотрудничестве различных групп и классов, людей, стран или наций, трения неизбежны, и эти трения разжигают людей, и неизбежно понижают результаты положительной их деятельности. В явлениях же астрономических мы видим, как громадные массы тел движутся с великой скоростью и, как правило, с полным отсутствием трения. Эти законы небесной механики символически дают нам понять, что совершается в сфере высшего мира – который превышает нашу материальную действительность. Закон притяжения масс открывает нам закон притяжения добра и любви, любви в высшем ее значении. Мы легко можем себе представить неисчислимое множество мудрых и могущественных существ, неизмеримо более высоких, чем мы, совершенно свободных и в то же время живущих в полной гармонии, И связанных всеобъемлющим чувством любви к Творцу И благожелательства друг к другу. Дверь в этот высший мир и открыл нам Христос Господь Своим словом, Своей жизнью, жертвой Своей, любовью. Идею безмерности добра и ограниченности зла Сикорский выражает в словах, базирующихся на физических образах и понятиях. Совершенно очевидно, говорит он, что интенсивность света и тьмы совершенно различны. Человек может искусственно создать известной силы свет, но солнце дает в неисчислимое множество раз больше света, чем все то, что может быть создано рукою человека. И есть звезды которая во много тысяч раз пламеннее солнца. В мире существует свет бесконечно больший, чем мы его можем даже представить. Выражение «огромный» или «бесконечный свет» вполне подходит к реальности света в мироздании. Не то в отношении тьмы. Понятия «огромной» или «бесконечной» тьмы уже не имеют никакого смысла. Полная тьма — это все, что мы можем сказать о самой глубокой тьме. И если спуститься в шахту или войти в подземный туннель, лежащий всего на несколько сот футов ниже поверхности Земли, тьма там будет такая же, как и тьма кромешная. Поэтому человек может испытывать в мире то, что подобно совершенной тьме, но от совершенного света человек далек. Этот Высший Свет есть нечто такое, что человек сейчас не может ни воспроизвести, не увидеть, не представить, ни вынести в своем земном состоянии. Это же можно сказать и в отношении температуры. В то время как слова «миллион миллионов градусов выше точки замерзания» соответствуют реальности, выражение 1000 градусов ниже точки замерзания уже не имеет смысла, так как такой температуры в природе нет. Как известно, 273 градуса по Цельсию ниже точки замерзания предельно низкая температура, абсолютный нуль. Мы видим, что в то время как тьма и холод достигает, по-видимому, на Земле своих пределов, свет и тепло, в этом мире являются лишь небольшим началом, какой-то незначительной ступенью к свету и теплу, существующему в высшем, Божьем мире. Не есть ли это ясное указание на то, что существует высшая жизнь? Зло и страдание, которое мы встречаем на земле, тоже может быть близко к максимуму зла и страдания. Но блаженство и счастье божественной, гармонической небесной жизни несравненно выше и больше того счастья, которого человек может достигнуть на земле.